Исследователь. Когда дверь наконец слетела с петель, а в квартиру ворвались омоновцы с автоматами, Полина вся в крови бессильно упала на пол рядом с Нефонтовым и зарыдала в голос. «С вами все в порядке!» Один из ворвавшихся присел на корточки и дотронулся до ее плеча. «Да, я в порядке. Но кровь! Это не моя!» Прорыдала Полина, поднимая окровавленное лицо. «Посмотрите, он жив!» Второй сотрудник уже осматривал Нефонтова. Отрицательно покачал головой. «Все! Как это он?» Скальпелем. Справа налево, сверху вниз. Механическим голосом произнесла Полина и увидела входящего в квартиру Чумаченко, дорогу которому преградил стоявший у двери ОМОНовец. «Пропустите его!» – попросила она. И Чумаченко остановился на пороге кухни. «Ребятки, вы бы не топтали тут? Идемте, Полина Дмитриевна. Там уже опергруппа приехала, пусть работают. А вам бы домой, я отвезу. Пусть меня допросят сперва. Завтра допросят. «Из вас сегодня свидетель так себе. Телефон берите и идем. Это ведь ваш на столе?» «Мой. Но там запись нашего разговора». «Умно. Признался?» «Он меня для этого и заманил сюда. Это же квартира моей сестры. Он с ней случайно познакомился, вот и пригодилось На пороге квартиры появился запыхавшийся прокурор. Кинул взгляд на Полину и испуганным голосом спросил. «С тобой все нормально?» «Да, это его кровь». «Как случилось?» Он покончил с собой. Перерезал артерию. Полину вдруг затошнило, и она опрометью кинулась в ванную, где ее основательно вывернула. Подняв глаза, она встретилась со своим отражением в зеркале и сначала даже не поняла, что это она. Безумное лицо в кровавых брызгах и потеках, склокоченные волосы, валившиеся глаза. Господи, открывая кран, пробормотала Полина и принялась смывать кровь. «Что ты там возишься?» – постучал в дверь прокурор. «Нормально все?» «Да, лицо умою, а то страшно. Слушай». «Может, тебе с психологом переговорить? Хочешь, я позвоню?» «Не надо. Можно я просто домой поеду?» «Тебе одной не надо сейчас». «Там сестра. Скоро муж с работы приедет». Полина вытерла лицо полотенцем и вышла из ванной. Валерий Васильевич взял ее за руку. Развернул к себе и тихо сказал, глядя в глаза. «Ты молодец. Ты все, что смогла, сделала». «Ну да. Он ведь себя убил, а не меня». Криво усмехнулась Полина, прикусывая нижнюю губу, которая вновь затряслась. И он оказался прав. «Я не знаю, как жить, став свидетелем убийства». Это было самоубийство Полина. «А что это меняет? Может, это мне поможет забыть, как он себе по шее скальпелем чиркнул?» У нее снова началась истерика, и прокурор буквально силой выволок Полину на улицу, в подцепленный двор, усадил на лавку и, оглянувшись по сторонам, вдруг крепко врезал ладонью по щеке, тут же прижав голову, замолчавший от неожиданности и резкой боли Полины к форменному кителю. «Ну-ну, все-все, все уже, все закончилось. Пойдешь в отпуск, отдохнешь, перезагрузишься. Вот завтра показания дашь следователю, и все, гуляй. Я рапорт подпишу. Лев сможет отпуск сейчас взять?» У Инки каникулы не скоро. «Ничего, я договорюсь, делов-то, второй класс. Ничего, пораньше отпустят, по семейным обстоятельствам. И уезжайте куда-нибудь, подальше, чтобы ты и думать обо всем этом забыла. Ну, я Льву сам позвоню, и не обвиняй себя, Полина». Ты ничего бы не исправила, раз человек решился. Главное, что все закончилось. Пусть и без подсудимого, но дело-то можно закрывать. В связи со смертью обвиняемого. Да какая разница? Зато негричу ее тетке ничего больше не угрожает. Все, Полина, хватит тут рыдать. Поезжай домой. Вон твой провожатый уже заждался. Чумаченко курил поодаль. Но глаз с Полины не спускал. И когда прокурор выпустил ее из своих объятий, тут же оказался рядом. Вы ее проводите? Спросил прокурор. И Чумаченко кивнул. сдам мужу с рук на руки в лучшем виде». В его машине Полина неожиданно легла на заднее сиденье и уснула. Да так, словно сознание потеряла. Когда открыла глаза, то не сразу поняла, где находится и почему так затекли шея, спина и ноги. На переднем сиденье кто-то курил, но Полина не видела лица. Было темно. «Где я?» – хрипло спросила она и услышала голос мужа. «Ты спишь в машине Алексея Максимовича, а он у нас дома играет в карты с сынкой и Виткой. Скоро приедет Степа с детьми. Они у нас переночуют пару дней. Пока там в квартире... Ну, ты это лучше меня знаешь. А почему темно? Потому что уже половина девятого. Ну, пойдем домой?» лёва я боюсь», — хрипло призналась Полина, перед глазами которой опять встала картина смерти Нефонтова. «Я с тобой», — просто сказал муж, дотягиваясь до ее сжатых на коленях рук и накрывая их своей ладонью. «Пока ты спала, звонил твой шеф. Велел мне увести тебя из города. Даже у Инки в школе договорился». Завтра ей выставят все оценки и можем ехать. Билеты я купил, отель забронировал. Еще не так жарко, как хотелось бы, но в Сочи вполне можно гулять по набережной». «Почему в Сочи? А почему нет? Там море. Я свожу вас в поселок, где был когда-то спортивный лагерь, куда я пацаном с командой ездил. В горы съездим тоже. У нас будет первый полноценный семейный отдых за многие годы». Она посмотрела на него и заплакала. лёва я постараюсь что-то изменить, клянусь». «А я разве сказал, что меня не устраивает что-то?» «Наоборот, радуюсь. Семейный отпуск. Проведем время втроем». «Все, поле пойдем. Ты замерзла, наверное». «А плед наш тут откуда?» Опомнившись, спросила Полина, складывая клетчатый мягкий плед, который когда-то подарили им на свадьбу. «Так Чумаченко тебя привез, а ты спишь. Он будить не стал. Я спустился, укрыл тебя. И остался, чтобы ты одна не была». Так с пледом в охапке Полина и появилась на пороге собственной кухни. где к ней сразу кинулась Виталина, обняла и заплакала. Но Лев жестко приказал. «Ну-ка, девки, отставить слезы! Ну ладно, это портниха ноет, а ты-то!» Повернувшись к жене, он покачал головой. «А еще следователь!» Вскоре приехал зять с племянником. И в квартире стало по-настоящему многолюдно. Только к ночи Полина, кое-как разместив сестру с семьей на ночлег и уложив спать взбудораженную новостью о внезапных каникулах дочь, тоже смогла лечь постель. Лев закончил убирать со стола и пришел к ней. Лёг рядом и крепко обнял. «Может тебе снотворного принести?» «Не надо. Мне с утра на допрос. Я должна быть с ясной головой. Просто не отворачивайся от меня, хорошо?» Вместо ответа он ещё крепче обнял её и прижал к себе. И Полина испытала какое-то странное чувство, похожее на облегчение. Они действительно через сутки улетели в Сочи, где провели месяц в неплохом отеле, ежедневно завтракая на открытой веранде с видом на море. Купаться было ещё холодновато. но они каждый день непременно спускались на пляж и подолгу сидели у воды, обнявшись и наблюдая за тем, как дочь бродит по берегу, собирая цветные камешки и выброшенные прибоем ракушки. Однажды в ресторане внимание Полины привлекла пара – высокий лосоватый мужчина и красивая молодящаяся дама с высокой прической. Она постоянно трясла головой и то и дело подносила к лицу платок, а он хмуро сидел за столом напротив нее и делал вид, что не замечает, что спутница старается привлечь его внимание. «Аркадий!» – произнесла женщина подавленным голосом, не выдержав равнодушия спутника. «Ты черствый человек. Как ты вообще можешь есть после всего, что случилось?» «Мне что, объявить голодовку?» – спокойно отозвался мужчина таким тоном, что стало понятно. Подобные сцены для него не редкость, и он отлично знает, как себя вести. «Наш мальчик мертв!» – женщина приложила платок к глазам. «Мало этого, его обвинили в чудовищных вещах». а ты даже не попытался поставить этих провинциальных выскочек на место. Не ты, не, между прочим, Игорь, а ведь это он подсунул нам этого мальчика. Он! Лера, ты уже определись, будь добра. Наш мальчик, или нам его подсунули. Ты воспитывала его, я не вмешивался. Ты его избаловала, и я сразу был против того, чтобы скрывать от него, кто он. И совершенно точно я был против твоих поездок с Борисом к этому зарубежному шарлатану. Тут он чуть повысил голос. а у Полины, замерши с вилкой в руке, противно сжалась внутри. «Но ты решила, что он должен принадлежать тебе всецело, что у него больше не должно быть прошлого. Ты ему психику нарушила, ты и твой гипнотизер, будь он не ладен Полина уронила вилку и ставший миг ватной руки, и она с громким стуком опустилась в тарелку, заставив Полину вздрогнуть и быстро опустить глаза. «В чем дело?» – спросила Лев, заметив перемену в поведении и настроении жены. «Мы можем уйти отсюда немедленно». Не поднимая глаз, попросила она. Что-то не так? Лёва, мы можем просто встать и уйти, я потом объясню. Инна, ты поела? Уже давно. Весело подтвердила дочь, демонстрируя пустую тарелку. Тогда предлагаю прогуляться по набережной. Сегодня отличный вечер. Лев встал и подошёл к Полине, помог ей подняться. Тебе не нужно что-то тёплое взять? И, не дожидаясь ответа, скомандовал дочери. Вот тебе карточка. Сбегай, пожалуйста, и возьми ветровку мне и себе. А маме её шаль. Мы тебя подождём на улице. Инна убежала, а Лев под руку вывел Полину из ресторана и спросил. Когда они уже оказались на улице? «Теперь скажешь, что случилось?» «Та пара в ресторане. Ты заметил?» «Да, какие-то москвичи, судя по говору. И что?» «Это приемные родители Нефонтова». Лев обнял ее за плечи. «Понял. Ничего, Поля. Все уже прошло. А они, судя по всему, пережили, раз отдыхают здесь. «Скорее скрываются», — вздохнула она. «Не представляю, что должны испытывать люди». у которых случилось такое. У всех свой крест-поле. Я чувствую себя виноватой, словно могла предотвратить. Он был бы жив, если бы я сразу догадалась о его намерениях. А прокурор-то прав, задумчиво протянул лев, глядя поверх ее головы. Психологу тебе все-таки придется походить. Нельзя жить с виной за то, в чем не виновата. И прекрати. Вон инка бежит. Не хватало еще, чтобы ребенок видел, как ты рыдаешь. По ступенькам действительно бежала дочь. неся в руках серую ветровку отца и ярко-красную с белыми кистями шаль Полины.